Глава 13. Первое хранилище полностью забито телами. Куда дальше складывать? спросил Сергей вампир. Вампиры, в роли бригадиров, измененных зомби, которые могли приносить тяжести в несколько раз больше собственного веса, трудились круглые сутки с небольшими перерывами на замену своих работников и пополнение собственных сил запасами крови. Ценного материала, одной из главных валют некромантов, наравне с микроэнергией хватало. Скопилось немало тел владеющих высоких рангов и ярлов-свеев с большой концентрацией жизненных сил, тушь химеросуров и других интересных экземпляров. Рядом с сердцем они могут храниться сколько угодно времени без затрат некроэнергии. К тому же открываются безграничные возможности для экспериментов в создании новых видов нежити и изменении действующих слуг. Единственное, чего нет, так это времени. Сергей, как старший некромант вместе со своими коллегами, не мог покрыть все мои запросы и очень даже вероятно, что придется привлекать личий Загорского, которые всегда готовы помочь за новые знания. Скоро мощь княжества выйдет на новый уровень, а подконтрольная нежить станет еще сильнее и будет быстрее прогрессировать по собственным рангам. Заносите в дальние пещеры, там еще есть свободное пространство. Молодой предводитель круга некромантов оторвался от записей в журнале и повернулся ко мне. «Учитель!» «Надо расширять подземелья под Псковом. Нам открываются грандиозные перспективы. То есть я хотел сказать вам, ничего страшного. Сердце — общее достояние для всех адептов смерти. Займись самостоятельно вопросом расширения. Все необходимые на это полномочия у тебя есть, а мне надо побыть одному». Понимающий кивнув, Сергей забрал толстый журнал и с помощниками покинул главную пещеру. Я в это время сконцентрировался на мертво зеленых вихрях, что линё плели кольца в эпицентре сердца. В то же время невидимая обычным взглядом энергия, бурным потоком, разбивалась о щиты воли, готовая в любой момент откликнуться на мой призыв. Сердце аномалии билось в унисон с моим собственным, и теперь я начал понимать, что имел в виду Либомир, когда говорил об изменениях. Необычно чувствовать свое подчиненное положение — А вкусного энергии отдает горечью и гнилью вместо прошлой свежести. Отличие источника силы от сердца в более развитом разуме древнего артефакта, способном на самостоятельные действия и непрерывное обучение. И тут я начал понимать, что Любомир в чем-то очень сильно врет в своих рассказах: Привыкнешь, а ты привык? Вопрос с подвохом: если сначала показалось, что у меня ничего не получилось, то через несколько часов я полностью осознал, что такое быть дивом. Слишком много изменений и новых способностей открылось в один миг. Прослеживалась четкая структура доступов с каждым новым рангом, и здесь точно не обошлось без древней расы сеятелей. Чувство энергии спрятать от меня источник силы не выйдет. Ощущение направления мощной концентрации энергии или природных источников – полезная способность. Но не сказать, что самое важное на данном этапе развития. Намного интереснее выглядела следующая способность. Личная телепортация в пределах видимости позволяла полностью изменить ход любого поединка и примеряла с отсутствием нечто подобного в форме лорда демонов. Влияние на окружающее пространство стало в несколько раз сильнее, а с моей развитой волей поистине давало могущество, которое и не снилось архимагам прошлого мира. Это значит, массовые заклинания и техники станут эффективнее. Поднять за раз сотню у или десяток рыцарей с вампирами теперь не проблема. Более того, я могу делать это непрерывно, и враг быстрее выдохнется в сражении с нежитью, чем у меня кончится энергия. Самое важное — исчезли ограничения богини. Для меня теперь нет лимита по контролируемым слугам. Кое-кому это вряд ли понравится». И самое необычное — домен. Кусок личного пространства с доступом к духовной, или как ее еще называют, божественной энергии. Только лучше об этом никому не знать. Способствует долголетию. Да, я уже не человек, но это божество мне очень далеко. Перешагнув грань человеческих возможностей, я многое потерял, и скоро за это придется держать ответ. Но убить меня стало еще труднее. Ответы на все вопросы может дать только один — Точнее, одно существо в том мире, либо мир. С ним надо срочно поговорить, если он, конечно, снова не обманет. Вполне. Человек — очень живучее существо с гибкой психикой и быстро ко всему привыкает. К сердцу я ответил совсем не так, как думал. В отличие от источника силы, разум артефакта общается как простой человек, что иногда теряешься и забываешь, с кем говоришь. Тебя трудно назвать человеком. Но удивление ты задаешь мало вопросов, и я благодарен за возможность привыкнуть к своему новому положению. Позже я подготовлю для тебя информационный пакет, но поговорим об этом в другой раз. К тебе пришли, и, похоже, это важно». Открыв глаза, я увидел топчущегося у входа в пещеру Тарстейна. «Князь, прошу прощения, что потревожил вас. У нас плохие новости. Свии! склонил голову Торстейн. «Что Свей? Около семи тысяч свиев выстроились на границе с Псковом. Опытные воины, скорее всего, ветераны. Много хускарлов, берсерков и посвященных шаманов. Мои воины не справятся и будут с маской для их клинков. Воины пусть продолжают тренироваться. Я сам решу эту проблему. Подготовьте пока машины для моей свиты. Стоило только подняться наверх, как сразу же поступил звонок на телефон. «Мой номер знает очень мало людей» и по пустякам звонить не будут. Шум Бельский. Чую, у него тоже проблемы. Кирилл, это Бельский. Начал с очевидного глава клана. У нас проблемы. Полки германцев направляются из серой зоны в сторону нашей границы. Латники с боевой техникой все прибывают и прибывают. Что нам делать? По договоренности между странами в серой зоне запрещено накапливать армию и создавать постоянный плацдарм. Либо это гнилая провокация или начало наступления Германской империи. Кайзер не похож на безумца, а значит, есть какой-то хитрый план. Насколько вы сможете задержать противника в случае наступления? Сколько потребуется. Можем даже нанести удар первыми, чтобы не дать время на укрепление плацдарма», уверенно заявил Бельский. Не геройствуй и жди. Помощь скоро будет». «Пока ничего страшного. Все в рамках прогнозируемого». Глобальные игроки двигают игрушками в нашей песочнице в своих интересах. Вот только игрушки иногда могут сломаться или поменять хозяев. Конфликт начался в самый странный для нападающих момент. Империя на подъеме, враги повержены, и для закрепления результата не хватает небольшой победы. Хотя загадывать пока рано. Колонна машин с нежитью резко остановилась у приграничного города, который сейчас методично уничтожался противником. Спрашивать, где защитники города и усиленный полк Северной армии, бессмысленно. Кровавые кресты с еще живыми пленниками и куча отрубленных голов у въезда в город должны были сообщить нам о бессмысленности переговоров. Показная жестокость жертвоприношения жертвоприношениями на скорую руку. Все для того, чтобы позабавить своих богов. «Князь, свии рвутся прямо сюда, ждали нас», обеспокоенно заявил Торстейн, рассматривая полусотни моей охраны. Из города выходили отряды свеев с личной защитой на своих плечах и звериной яростью жестоких богов в глазах. Ярость в их сердцах требовала уничтожить все живое, после чего умереть самим. Такое чувство, что несколько тысяч свеев пришли сюда умирать. Впрочем, я не против. Я всегда готов помочь в хорошем деле. Правда, убив моих подданных, никто не обещает им правильной смерти. Это их проблемы». Новые силы и наличие сердца возвели меня на недоступные для простых смертных пьедестал могущества. Убийство Альфы в спецлаборатории одним лишь желанием обрело новые краски. Каждый, кто бежал по этому полю, нам навстречу, мог умереть, пожелая того. Вопрос в затратах и личном сопротивлении моему желанию каждого воина. В мучительных криках они падали под ноги своим товарищам и через несколько секунд затихали. Командиры с ужасом наблюдали, как треть воинов пала бездыханными, но это было только начало. Массовые проклятия обрали свою долю в общем першестве некроэнергии. Могучие воины и бесстрашные берсерки иссыхали до состояния скелетов, обтянутых кожей. Язвы и гниль постепенно уничтожали все на своем пути, оставляя после себя лишь зловонные лужицы. Полсотни выживших кричали проклятия в мою сторону и звали богов на помощь. Кивок Борисову и тяжелая гвардия прошедших усиления паладинов смерти не спеша двинулась навстречу врагу. И все хорошо, если бы не появление рядом, до да более знакомого ощущения присутствия вечности. Картина, достойная лучших художников мультивселенной, владыка смерти и его враги. Как тебе новые силы? Или хаос больше привлекает тебя? Про хаос она знала всегда, поэтому и заинтересовалась мной когда я был еще первокурсником Академии Магии. Интересно другое, то, что оно не появилась рядом с сердцем, и это о многом говорит. В смерти тоже есть своя красота, а новые возможности помогают не забывать о том, что ничто не вечно под луной. Какими судьбами в наших краях? Наглый ты крион, но эффективный. Это мне в тебе всегда и нравилось. В основном мало кто может сдержать эмоции в моем присутствии. Ужас, страх или полное подчинение своей судьбе. Как ты думаешь, почему ты свободен от этих оков? Я особенный и нравлюсь красивым женщинам. Между прочим, моя самая главная способность. Этим дурнушкам лишь бы пристроить куда-нибудь свои никчемные тела, пока молодые. Не такое, уж ты... Впервые при мне проявила эмоции богиня и сразу же успокоилась. «Все дело в твоей наследственности». «Ты свободен благодаря крови отца. Удивлен? Мне плевать на твою мать, дочь одного из многих тысяч лордов-демонов. А вот у твоего отца особенная кровь. Расскажешь? Как-нибудь в другой раз. Перейдем к делу. Владыки Астрала и звериные боги решили вмешаться в чужой суд. Такое не прощается. Пусть сидят в своей помойке и не лезут, куда их не просят. Именно ты должен решить эту проблему». Увидев непонимание на моем лице, богиня пояснила. «Астрал когда-то был создан Творцом, чтобы мы учились и не боялись сломать его творение. Мишанина всего, что там образовалось, породило немало сильных сущностей, которые хотят занять достойное место в мультивселенной. Пора им преподнести урок, хотя я сама этим займусь». «Боги Свеев, вот близких хаоса в вашем мире». «Или ты думаешь, это первая попытка взять закрытый мир под свой контроль одной из великих сил?» Спросила богиня и улыбнулась, отчего мне резко стало плохо. «С звериными богами ты разберешься сам. Хаос ведь тебе так близок. Вот и решишь по-родственному. Но не забывай, кому ты обязан всем, что у тебя есть. Снова угрожает. Тебе не запретить мне использовать все доступные ресурсы, а смерть...» Ты тоже только пользуешься, ведь я прав. Хорошо, что ты это понимаешь. Мы направляем и контролируем течение великих сил, но сами не являемся их полными хозяевами. В этом наша вечная боль и удар по гордыне в попытках достигнуть величия Творца. Крион, не разочаруй меня и не делай глупости, прошептала ухо, подошедшая вплотную богиня, и исчезла в дымке. Сказала, и не поймешь, похвалила или пригрозила. «Ладно, позже разберусь. У меня новая задача, и не сказать, что она мне нравится. Воевать с богами, у которых в миллионы воинственных последователей, не самая приятная новость». Нет ничего хуже темных мыслей в голове, постепенно убивающих все хорошее, что есть в человеке. Со временем они полностью пожирают прошлую личность, и остается лишь только пустая оболочка, наполненная ненавистью и злобой. Антон Яковлевич Шереметьев как никто другой знал о подобном явлении, пережив его один раз в жизни. Второй раз выползать из темной ямы не было никакого желания. Со стороны могло показаться, что Шереметьев впал именно в бездну ненависти и отчаяния, потеряв старого друга, которому так и не успел посмотреть в глаза и задать множество вопросов. Показанное отчуждение, мрачность и небольшое противостояние новому режиму требовалось для выполнения одной единственной задачи. Легкое дуновение ветра из открытого окна колыхнуло занавески в комнате, после чего на некоторое время пропал свет и наступила мертвая тишина. Антон Яковлевич, накинув на себя щит силы, резко повернулся в сторону окна и тут же застыл на одном месте, борясь с навеянным ужасом. Высокий незнакомец в плаще с глубоким капюшоном, словно сотканным из мрака ночи, сжимал в руке боевую косу, от которой веяло смертью все это могло показаться глупым розыгрышем если бы хозяин поместья сам не ждал данного гостя пришел за мной я думал это будет намного раньше говорят ты не любишь предателей и караешь за любое инакомыслие скривил губы шереметьев молчание в ответ молчишь правильно делаешь мертвец который исполняет волю холмского не способен на самостоятельные действия так делай свою работу для которой тебя создали и закончим на этом Шереметьев готовился продать свою жизнь подороже, понимая, что противник ему не по зубам. Но, как ни странно, жнец не проявлял агрессии. Прислонив косу к стене, палач присел в соседнее кресло рядом с Шереметьевым и скинул капюшон. За непроглядной темнотой капюшона скрывалось легко узнаваемое лицо Платона Геннадьевича Шуйского, правда, прошедшее через существенные изменения. Бледное, изрезанное шрамами кожи лица, без единого волоса, И ледяные глаза самой смерти. От взгляда мертвеца мороз шел по коже, и ужас сковывал конечности. «Я помню тебя», — неожиданно произнес своим ничуть не изменившимся голосом Шуйский. «Вечные интриги и чужие маски. Для чего ты искал встречи со мной?» «Ты сохранил разум и помнишь прошлое? Как такое возможно? Значит, ты теперь цепной пес Холмского. Неужели в тебе ничего не осталось от прошлого гордого главы клана Шуйских?» «Моя верность принадлежит только Империи. Карать предателей, и следовать пути смерти – таково мое предназначение», – поднялся с кресла жнец. «У меня нет времени на пустые разговоры. Постой, я давно хотел тебе сказать. Сейчас уже ничто не имеет значения, кроме выполнения основной задачи. Запомни, я снова приду, если ты по-настоящему решишь предать Империю, и в следующий раз тебя не спасет наше знакомство». После эффектного исчезновения своего старого друга, Шереметьев еще долго сидел с бокалом вина, пытаясь заглушить чувство животного страха. «У империи появился новый защитник, и с этим теперь придется как-то жить».